Борис прижимал к себе Сашеньку. Она перестала дрожать и всхлипывать, и, кажется, задремала. Сердце Бориса переполняло нежность. Он готов был перенести любую боль, чтобы сберечь хрупкий сон этого больного измученного создания. Агния Львовна сидела рядом, привалившись спиной к стене, и что-то беззвучно шептала, должно быть, молилась. Снизу доносились какие-то странные звуки, мычание коров, крики, ругань. В какой-то момент Ордынцеву показалось, что он слышит голос Саенко. Потом все затихло. Но он знал, что это ненадолго, что это не конец, а только короткая передышка. Вдруг снизу послышались шаги, и хриплый голос Савелия прокричал. «Ну что, сидите!» «Недолго вам осталось сидеть! Скоро я вас оттуда выкурю!» Снова послышались шаги. На этот раз многих людей в башню что-то носили борис хотел бы взглянуть что задумали анархисты но боялся потревожить сашенькин сон впрочем он и так скоро все понял снизу потянуло дымом что это с вистящим шепотом спросила огня львовна мне кажется запахло дымом вам не кажется ответил ей борис вполголоса стараясь не потревожить сашеньку анархисты развели внизу костер они хотят выкурить нас отсюда «Скоро здесь будет полно дыма, и у нас останется только два выхода — умереть или сдаться». «Вы бесчестный человек!» — выпалила вдруг Агния Львовна. «Вы пришли к нам, подали надежду, сказали, что вытащите нас из этого ада, а вместо этого вместо этого вы предлагаете нам умереть. Мы жили у этих людей, конечно, не в самых лучших условиях, но все же жили, а вы вы не сдержали своего слова». «Вы обманули нас!» «Тише, тетя!» — раздался вдруг озабоченный голос Сашеньки. «Тише, прошу вас! Вы разбудите Микки!» Она прижимала к себе куклу так же нежно и заботливо, как Борис прижимал к себе ее саму. Легко покачивая куклу, она вполголоса напевала какую-то странную колыбельную. «Мужики по избам спят, у них много есть котят, а у каждого кота были красные ворота». Вдруг девушка оборвала пение, подняла голову и проговорила неожиданно твердым и спокойным голосом. «Не говорите так, тетя. Не знаю, как вы, но я ни за что не вернусь к этим ужасным людям. Лучше умереть». «И не слушайте ее», — Саша повернулась к Борису и взглянула на него доверчиво и благодарно. «Вы прекрасный человек, и я очень вам благодарна. Кстати, в этой суматохе я даже не успела спросить ваше имя». «Ордынцев». Борис Ордынцев. Борис не верил своим глазам, не верил своим ушам. Саша выглядела совершенно нормальной, умной и решительной девушкой. В ней не было и следа прежнего безумия. «Поверьте мне», — проговорил он с необыкновенным чувством, «я вас спасу, чего бы мне это ни стоило, не все еще потеряно». «Я вам верю», — просто ответила Саша. У Бориса перехватило дыхание, сердце его пропустило один удар. С ним происходило что-то удивительное, все отошло на второй план, и толпящиеся внизу анархисты, и разъедающий глаза дым, и даже близкая смерть. Он видел только эту хрупкую девушку с русалычьими глазами, слышал только ее нежный голос. — Ну что, рябчики! — донесся снизу издевательский голос Савелия. — Еще не подрумянились? — Но ну, подождите немножко, скоро мы вам зададим жару!» Башня быстро наполнялась густым черным дымом. Анархисты едва успели оправиться от коровьего нападения, и теперь под руководством Савелия таскали в башню хворост и сырые ветки, чтобы дымом выкурить из нее беглецов. Вдруг из-за угла флигеля показался расписной самоходный органчик — это еще что такое проговорил один из анархистов бросив охапку хвороста не удивленно уставившись на органчик никак сама шарманка едет безмеренно да вон ее мужик какой то подталкивает разнеснил ему ситуацию приятель долговязый парень в студенческой тужурке никак концерт нам хочет устроить тоже нашел время шарманка хрипло кашлянула как туберкулезный больной и из ее механических внутренностей понеслась разудалая мелодия «Я на горку шла, тяжело несла». И тут же сухим лающим голосом застрочил пулемет. Анархисты побросали хворост и кинулись за своим оружием. Пулемет косил их, как спелую рожь. Через несколько минут площадка перед башней опустела, на ней осталось только несколько трупов да органчик, который чередовал пулеметные очереди с хриплыми, визгливыми звуками песни «Уморилась, уморилась, уморилась я». Уцелевшие анархисты отступили за сараи, и службы пришли в себя после внезапного нападения и открыли огонь по одинокому пулеметчику. Серж откатил свою музыкальную тачанку к крыльцу флигеля и продолжал отстреливаться короткими очередями, подпевая льющейся из органчика мелодии «В решите овса полтора зерна», «Уморилась, уморилась, уморилась я!» «И что теперь?» — над треснутым, безнадежным голосом проговорила Агния Львовна и тут же зашлась мучительным кашлем. Башня наполнилась дымом, и пленники уже с трудом видели друг друга. «Ведь вы что-нибудь придумаете?» — прошептала Сашенька, доверчиво взглянув на Бориса. «Непременно!» — отозвался он, вытирая слезящиеся глаза. «Он не мог иначе ответить!» не мог обмануть это детское наивное доверие которое звучало в голосе девушки но не мог и придумать ничего стоящего не мог найти выход из этой мышеловки. его начало мутить от дыма мысли в голове путались неожиданно снизу донеслись пулеметные очереди неужели подоспела помощь вот видите тетя вы зря сомневались воскликнула сашенька приподнимаясь борис не обманул нас и вдруг Из густого черного дыма показалось уродливое обезьянье физиономия с оттопыренными ушами. В первый момент Борису показалось, что в башню влез один из демонов ада. Борис встряхнул головой, мысли немного прояснились, и он узнал циркача. — Заждались, — проговорил Луиджи, влезая в окно башни. — Кажется, я вернулся очень своевременно. — Вы едва не опоздали, — ответил Борис, — но чем вы можете нам помочь, как мы выведем отсюда женщин? — Не беспокойтесь, — Луиджи сбросил на пол заплечный мешок, развязал его в цирке. Мне случалось делать вещи и потруднее. Он вывалил из мешка моток прочной веревки, закрепил ее конец на торчащей из стены скобе. — Веревка прочная, — проговорил он озабоченно. — Думаю, она выдержит любого из нас. — Но смогут ли женщины спуститься по веревке? — протянул Борис с сомнением, взглянув на Агнию Львовну. «Им и не понадобится», — уверенно ответил циркач. «Я сделаю сейчас так называемый беседочный узел. Таким узлом пользуются моряки, чтобы, вися за бортом корабля, чистить или красить его корпус. Затем я спущусь, чтобы принять вас снизу, а вы будете сверху спускать женщин с задней стороны башни, там, где нет анархистов. Кажется, Сержу удалось отбросить их от флигеля, но лучше все же соблюдать осторожность». Он завязал на веревке морской узел, закрепив на нем обломок доски. Получилось сиденье, на котором мог удобно устроиться один человек. Ну, с богом с этими словами. Луиджи выскользнул через окно и через минуту дернул веревку, дав знать, что находится на земле. Борис повернулся к Сашеньке. «Давайте, теперь вы садитесь на эту скамейку и ничего не бойтесь, я вас спущу. Нет, сначала тетя». — решительно ответила девушка. — Она не молода, ей будет труднее. Спустите ее первой. Припираться было некогда, и Борис помог Агнии Львовне устроиться на импровизированной скамейке, а потом начал понемногу спускать ее на веревке вдоль стены башни. В первый момент, оказавшись на страшной высоте, Агния Львовна вскрикнула, но потом, осознав, что другого пути нет, закрыла глаза и шепотом молилась, пока не коснулась ногами земли. Борис втянул веревку со скамейкой обратно, усадил на скамью Сашеньку и бережно спустил ее на землю. Затем он ухватился за веревку и начал спускаться вдоль стены, перебирая по веревке руками. Однако не успел пройти и четверти высоты башни, как вдруг почувствовал, что веревка рвется. К счастью, в этот момент он опирался ногой на выступ в стене, поэтому не сорвался, он успел вцепиться рукой в выбоину, прижался к стене, как ящерица, и перевел дыхание. Во время своих крымских приключений Борису приходилось лазать по отвесным каменным стенам. Он вспомнил прежние навыки и от выступа к выступу, от выбоины к выбоине, продолжил опасный спуск. Снизу все еще доносились пулеметные очереди, Им отвечали отдельные винтовочные выстрелы, которые становились все чаще и чаще. Борис старался не прислушиваться к стрельбе и не думать, что будет с ним и с женщинами, если Серж погибнет или отступит. Ему нужно было сейчас все его хладнокровие, чтобы спуститься по стене, а дальше проблемы нужно решать по мере их поступления. Наконец он увидел, что до земли осталось не больше трех метров и спрыгнул расстояние было все же великовато борис не устоял на ногах и покатился когда он пришел в себя и приготовился встать перед его глазами показались ноги в широких клетчатых штанах а ты живучий проговорил луиджи наклонившись над борисом я думал что ты сорвешься и разобьешься насмерть так что у меня будет одной проблемой меньше ну что ж придется довести начатое до конца борис изумленно поднял взгляд Луиджи склонился над ним, держа в руке револьвер. Ствол был направлен прямо в голову Бориса. «Луиджи, что вы делаете?» — проговорил Борис едва слышно. «Вы что, сошли с ума?» «Отнюдь», — ответил тот, щелкнув курком. «Я вполне отдаю себе отчет в своих действиях. Как говорят американцы, которых я очень уважаю, это бизнес. Мне поручили за хорошие деньги вытащить отсюда кое-что, и я это сделаю. А вы? Все вы мне только мешаете». «Ванечка, этот наивный Ванечка, кое-что пронюхал, и его пришлось убрать еще там, в Париже. Остальные были мне нужны, чтобы добраться до цели. Мари сделала свое дело, и я с ней распрощался. Она все равно не могла жить с тем грузом, который несла в своей душе. Сейчас Серж, глупый, храбрый Серж, отстреливается от анархистов. Он тоже сделает свое дело и погибнет в неравном бою. Собственно, это то, о чем он мечтал всю жизнь». «Остались вы. Вы тоже больше не нужны, так что прощайте». Внезапно наступила ужасная тишина. Стихли даже пулеметные очереди, доносившиеся с другой стороны флигеля. Борис подумал, что оглох, но в следующую секунду он услышал грохот выстрела. Он подумал, что все кончено, что сейчас пуля разнесет его мозг и наступит вечный мрак. Но секунда прошла, а ровным счетом ничего не изменилось». Борис поднял глаза и увидел, как Луиджи выронил револьвер из обвисшей руки и мертвым рухнул на землю. Там, где только что стоял вероломный циркач, Борис увидел Сержа с дымящимся кольтом в руке. — Теперь мы не узнаем, из-за чего он пошел на предательство, — проговорил Борис, поднимаясь на ноги. — Что? Вы считаете, мне нужно было подождать, пока он вас пристрелит? — процедил Серж, убирая оружие. Я знаю самое главное, это он убил Мари, все остальное не имеет значения. — Мари погибла? Я думал, что он блефует Черт, черт! — Борис обхватил голову руками. — Не делайте вид, что вас очень взволновала ее смерть, — процедил Серж. — Вы были к ней совершенно равнодушны. — Мне жаль Мари, — просто ответил Борис. — Она была мужественной и смелой. — Она была мне так нужна, — Серж заскрежетал зубами, как будто его боль хотела вырваться и он сдерживал ее внутри себя с большим трудом. Мы столько пережили вместе. Видит Бог, как я хотел, чтобы она забыла страшное прошлое и вернулась к нормальной жизни. Я приложил столько сил и никакого результата. А тут появился ты, и она буквально восстала из пепла, как Феникс. Я никогда, слышишь, никогда ее не видел такой обновленной, такой молодой. Ну, хватит. — мягко сказал Борис, поднимаясь. — У нас есть еще невыполненные обязательства, и давайте оставим все разговоры до более подходящего времени. Сейчас нам нужно скорее удирать, пока эта анархистская шушера не опомнилась. — Как хотите, а дальше не поеду, барин, — возчик повернулся, мрачно взглянул на Сержа из-под картуза. — Я добавлю. — Да сколько хочешь, барин, добавляй, не поеду. «Здесь архангелы под каждым кустом сидят, караулят». «Архангелы?» — удивленно проговорила Сашенька, опустив воротник полушубка. «Какие архангелы?» «Это он гипеушников так называет», — пояснил Борис. «Во-во», — подтвердил крестьянин, — «они самые. А мне в тюрьму ихнюю неохота и на тот свет тем пач. Стрельнут и каюк. А мне, господа товарищи, семью кормить надо». Слово «семью» он произнес с ударением на первый слог, и от этого почему-то стало ясно, что уговоры бесполезны. «Нет, так нет!» — решительно проговорил Серж, спрыгивая с телеги и помогая Агнии и Львовне. «Дальше пойдем пешком!» Возчик развернул телегу, хлестнул лошадь и покатил прочь. «Пешком?» — Борис растерянно огляделся. «До финской границы еще километров пятнадцать женщины столько не пройдут. Нести их на себе...» Мы потеряем очень много времени, а здесь и правда полно ГПУшников. Неужели все зря? Неужели мы зря проделали весь этот путь? Неужели зря погибла мари Мне нужно паниковать раньше времени, — остановил его Серж. Идем вон по той тропе к берегу. Вырвавшись из анархистской коммуны, отряд добрался до Петрограда. Здесь, в домике на Нилы Дмитриевны, они провели несколько дней — Серж куда-то уходил, с кем-то встречался и, наконец, сообщил, что идти через границу прежним окном нельзя. Их там караулят, так что придется переходить через финскую границу возле Белоострова. «Оно и ближе», — заключил Серж свое сообщение. «Не придется ехать поездом, значит, меньше возможности засветиться. Тем более, что теперь мы идем с грузом, да еще и двойным», и он выразительно взглянул на Агнию Львовну. Дело в том, что Сашенька сразу же сказала, что ни за что не оставит свою родственницу в России. «Я не могу оставить здесь тетю. Она единственный оставшийся у меня близкий человек. Она так много для меня сделала. Неужели она останется в этом аду?» Борис поддержал девушку, и Серж в конце концов махнул рукой и согласился, сказав, что в таких обстоятельствах не может гарантировать успех перехода. Профессора Ртищева оставили у вдовы, она заверила Саенко, что тут он будет в полной холле и безопасности. Прощаясь, вдова так обнимала Пантелея и лила такие слезы, что Борис всю дорогу посмеивался и грозил рассказать все дебилы и мадамы Ветте. И вот теперь они стояли посреди безлюдного леса в 15 километрах от финской границы. До этого места их довез парголовский крестьянин, неразговорчивой и мрачный. «Я могу идти», — мужественно проговорила Сашенька. Она была одета в крестьянский полушубок и финские валенки, подбитые кожей. Борис невольно залюбовался ею. Даже в таком простонародном наряде она была чуда как хороша. Щеки ее обычно очень бледные. Разрумянились от ветра, светлые локоны выбивались из-под яркого шерстяного платка. На плече у девушки был небольшой тючок, С самыми необходимыми вещами к груди она прижимала свою любимую куклу. Оставить ее в Петрограде Сашенька ни за что не согласилась. Агния Львовна выглядела усталой, но держалась хорошо и не жаловалась. Серж зашагал по тропе, показывая дорогу. Следом шла Сашенька, за ней едва поспевала Агния Львовна, потом Борис и, наконец, замыкал процессию Саенко. Он был на удивление молчалив, только настороженно оглядывался по сторонам. Тропа была очень узкой и неудобной, под деревьями еще кое-где лежал снег. Агния Львовна поскользнулась на крутом склоне и едва удержалась на ногах. Борис поддержал ее. Вдруг его окликнул Саенко. «Глянь-ка! Борис Андреевич!» «Что такое, Пантелей?» «Да вот ветки тут поломаны. Кто-то шел по этой тропочке до нас?» «Мало ли кто шел. Может, крестьяне за хворостом ходили или рыболовы к берегу пробирались?» «Так-то оно так, да вот тут на ветке не как смазка оружейная. Не зря возщик ты говорил, что тут за каждым кустом архангелы прячется». Борис передал слова Саянко Сержу, и тот шел теперь вдвое, медленнее, подолгу вглядываясь в редкий весенний лес и прислушиваясь к каждому шороху. Вскоре впереди показался просвет. Пройдя еще немного... Спутники вышли на каменистый склон, спускавшийся к заливу. Сразу задул резкий ледяной ветер, обжигающий лицо. Залив все еще был скован льдом. Возле берега громоздились торосы, но между ними уже виднелись многочисленные промоины. Серж огляделся по сторонам, почему-то взглянул на часы и несколько раз крикнул филинам. В ответ донесся такой же крик. «Смотрите!» — вскрикнула Агния Львовна, указывая куда-то вдаль. Борис увидел примерно в километре от них на берегу несколько темных человеческих фигур. Приглядевшись, он разглядел кожаные куртки и винтовки. «Чекисты!» — крикнул Ордынцев. «Бежим обратно в лес!» «Поздно!» — охнул Саенко. «Увидели они нас!» Действительно, темные фигурки быстро приближались. Один из чекистов скинул с плеча винтовку, прицелился мелькнула тусклая вспышка, потом через несколько долгих секунд раздался негромкий выстрел. Попасть с такого расстояния было невозможно, это было скорее предупреждение беглецам. В ту же секунду из прибрежных кустов выкатился невысокий поджарый фин, замахал руками: "Туда", скомандовал Серж. Ордынцев и Саенко, поддерживая женщин, припустили навстречу финну. «Ох, дамочки, подтянитесь!» — призывал Саенко. «А то ведь догонят нас эти архангелы! Они ведь как псы гончей, раз уж вышли на след, ни за что не отступятся!» Финн, дождавшись беглецов, быстро повел их вдоль берега. Обогнув густую поросль ивника, он остановился возле огромной груды камней и начал торопливо откатывать в луны в сторону. «Что это он ищет?» бормотал Саенко. «Нам удирать надо поскорее, а не захоронки какие-то искать». Но Финн, не обращая на его слова внимания, продолжал разгребать каменный завал. Серж помогал ему. Борис оглянулся и увидел, что чекисты пробежали уже половину разделявшего их расстояния. «Что делать?» — окликнул он Сержа. «Скоро они будут здесь. Помогать!» — коротко ответил Серж. Борис присоединился к нему, и вскоре они вытащили из-под каменного завала Странные низкие сани на трех кованых полозьях. «Что за санки такие?» — удивленно проговорил Саенко. «Никогда таких не видал. Да что нам с этих саней? Все равно без лошади мы на них далеко не уедем». Но Фин продолжал разгребать завал и, наконец, вытащил из-под него длинную и толстую жерть, обернутую парусиной. «Это что ж такое?» — Саенко уставился на находку. «Не как мачта». «Та, та, мачта!» — повернулся к нему фин «Помокать, ставить это мачта! Время мало!» Борис понял, наконец, смысл всех этих приготовлений и принялся вместе с Сержем и фином устанавливать мачту на санях. Втроем они быстро справились с этой несложной задачей, и сани превратились в парусный буер. буйер выкатили на лед, усадили в сани женщин, Вскочили в них на ходу. По берегу бежали чекисты, до них оставалось уже не больше ста метров. Теперь уже все стреляли, но на бегу прицелиться как следует не получалось, и пули пролетали мимо. — Держитесь! — выкрикнул Серж, с трудом перекрывая рев ветра. фин расправил парус, отпустил тормоз буэра. Огромный парус поймал ветер, мачта накренилась, застонала, как стонут в бурю корабельные сосны. Буэр приподнялся на одном полозе, как вставшая на дыбы норовистая лошадь, сделал резкий вираж и заскользил между торосов, быстро набирая скорость. Вслед летели пули и ругательство чекистов, но парусные сани уже вылетели на ровный лед залива и мчались вперед с удивительной скоростью. Это больше напоминало не езду, а стремительный полет. Это и был полет, полет к свободе. Борис поймал восторженный взгляд Сашеньки и прижал ее к себе, пытаясь защитить от пронизывающего ветра. Сам он больше не чувствовал холода, не чувствовал ледяного ветра режущего лицо. Его сердце было переполнено восторгом и надеждой. Он жив, он любит и кажется любимым. Глаза Сашеньки так красноречивы. Значит, у него есть будущее, и жизнь его снова приобрела смысл. Агния Львовна, обняв себя руками, молча смотрела вперед.